Глава шестая. Мир взорвался, оставив от себя только звенящее огненное слово — изгнание. И на какое-то время я перестала что-либо чувствовать, словно умерла. Сзади меня кто-то подхватил. Видимо, я потеряла сознание. Этот кто-то помог мне выпрямиться. По изысканному аромату я поняла, что это был Хейрен. Непроизвольно содрогнулась, и он меня отпустил. Все вокруг расплывалось, на меня накатила тошнота. Сквозь шум в ушах я разобрала голос Неллы. «Прежде чем вы ее уведете, позвольте мне снять жемчужные украшения. Пусть она сядет, и хоть кто-нибудь принесите воды!» Никто ей не возразил, и Нелла, стиснув мой локоть, усадила меня на стул. Она помогла мне выпить воды, придерживая стакан. Руки перестали мне подчиняться. После этого она сняла с меня помолочное кольцо и диадему, вытащила заколки, и мои волосы упали под собственной тяжестью, рассыпавшись по спине и плечам. Ни о чем не спрашивая, Нелла начала заплетать простую косу. Движения ее обычно плавные, размеренные, теперь были дерганными и резкими. Закончив, она наклонилась, чтобы снять серьги, и прошептала. За все годы, что я знала Неллу, я никогда не слышала в ее голосе такой откровенной злобы. «Как ты могла с ним так поступить?» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что она говорит о дяде, но я не стала ей отвечать. Тем временем судья Ульвин, не слушая возобновившихся возражений со стороны дяди и Хейрена, объявил. В соответствии с законом приговор должен быть обнародован. Я вздрогнула, представив, что меня заставят подняться наверх и объявят преступницы перед гостями, которые пришли на мою свадьбу. Но с учетом всех обстоятельств, судья кивнул утешителю. Мы готовы проявить снисхождение и повременим до тех пор, пока осужденный не покинут храм. Высокий каратель велел подготовить повозки. И второй сразу же вышел, закрыв за собой дверь. Это все какое-то недоразумение. Сегодня день моей свадьбы. Меня нельзя вот так изгнать, но, как оказалось, можно. Я очнулась, когда кто-то бесцеремонно взял меня за руку. «Что вы?» Еще один каратель, зашедший вместе с коренастом, надел на мои запястья по широкому обручу с пластинкой из цирда. Обручи тут же схлопнулись. Я инстинктивно попыталась разжать руки, но тщетно. Цирды так сильно протянулись друг к другу, что даже если бы у меня был дар, я бы не смогла их усыпить. Их было никак не коснуться. Меня сковали, как преступницу. Высокий каратель обратился к своим подчиненным. «Прошу сопроводить осужденных». Кинна повели первым, меня следом. Едва держась на ногах, я прошла мимо судьи Ульвина, утешителя Йенера, мимо матери-служительницы, которая, благословляя, возложила руку мне на голову. Мимо сестры Анеки, застывшей со слезами на глазах. Мимо дяди в его белоснежной форме. Мимо Неллы с поджатыми губами. И мимо Хейрена, вставшего у самого выхода. Я сбилась с шага, чувствуя напряженный, горящий взгляд своего несостоявшегося мужа, но так и не остановилась. Во мне не осталось слов. Нас скином вывели из нижнего храма, и меня ослепило майское солнце. Я не успела оглядеться, как нас посадили в разные повозки, колымаги за решеченными окошками и жесткими сидениями, и повезли прочь. Время перестало существовать. Я не могла смотреть ни в окошко, ни на карателя напротив, только на свои скованные руки. Я уставилась на обруч в надежде, что они вот-вот исчезнут, как наваждение. Но они продолжали впиваться в запястье все больнее. Особенно в левое, где у меня скрывался браслет. Мне стало дурно. Я начала задыхаться, и тут, наконец, колымага сбавила ход, повернула и остановилась. Дверцу распахнули, впустив свежий воздух. Испытывая слабость, я едва не вывалилась, запутавшись по доле, на мощенную площадку перед высоким зданием, перед башней изгнания. Мне пришлось прикусить щеку, чтобы понять, что это не сон. Значит, это не ошибка, не ужасное недоразумение. Подспудно я ожидала, что нас доставят в пенитенциарий, где еще можно на что-то повлиять. Но поскольку нас привезли в башню, для нас с Кином остался только один путь – через врата изгнания. Я даже не попыталась посмотреть наверх, на остроконечную крышу башни, опасаясь, что от этого еще сильнее закружится голова. Из соседней повозки выбрался Кин. Не знаю, какой вид был у меня, но Кин казался таким же, как обычно, разве что чуть бледнее. Увидев меня, он нахмурился и отвернулся. В башне было прохладно, несмотря на весеннее тепло. Меня привели на самый верх, под крышу. Комната, куда меня завела надзирательница, была довольно просторной, с простой деревянной кроватью и ширмой, за которой расположились отхожее место и небольшая жестяная ванна. Оконце в комнате было совсем крохотным, с толстым стеклом. Перед уходом надзирательница сняла с меня обручи, и я выдохнула, растирая запястье. И только потом перевела взгляд на закрывшуюся дверь с решетчатым окошком. Нет, это не комната. Камера. Я легла на кровать лицом к стене, чтобы не видеть ни решетку, ни маячившую за ней надзирательницу. Это все дурной сон. Я перенервничала перед свадьбой, и мне первый раз в жизни приснился кошмар. Сейчас я закрою глаза и засну. А когда проснусь, Будет чудесное майское утро, и Рози начнет вдохновенно хлопотать над моим свадебным туалетом. Но вместо того, чтобы закрыть глаза, я лежала и смотрела на серые гладкие нардии. Здание, построенное из нардиев, было невозможно разрушить. Ни снаружи, ни изнутри. Башня изгнания была настоящей крепостью. Я смотрела и смотрела на нардии, плотно пригнанные друг к другу. И ничего не чувствовала. Ни страха, ни возмущения. Внутри словно разверзлась пустота оглушительная, всеобъемлющая, ледяная. Из-за меня вывели лязг железной задвижки и непонятный шорох. Повернувшись, я увидела на полу возле маленькой откидной дверки, которую раньше не заметила, металлический поднос с едой и поняла, что уже давно хочу есть. Утром я не съела ни крошки, не было аппетита. Поскольку стола здесь не было, я поставила поднос прямо на колени, стараясь не запачкать мамино платье. От голода я съела все не позволяя себе думать о том, что в это время начался бы свадебный обед. Затем я оставила посуду у откидной дверки и вернулась в кровать. Забирая поднос, надзирательница сказала в окошко «Посетитель!». Резко подскочив, я заторопилась к двери. Сквозь толстые прутья решетки показалась белоснежная форма дяди. Оцепенение разом слетело с меня, а сердце загорелось надеждой. Дядя пришел меня вызволить. «Ну, конечно же, все это просто ужасная ошибка!» Но, посмотрев в карие глаза дяди, я почувствовала, как что-то во мне оборвалось. В его глазах блестели слезы. Мой дядя всегда в безукоризненно-белоснежной форме, с этой прямой спиной, с вечно безэмоциональным выражением на лице. Он плакал. Меня пригвоздило к месту от страха. А руки и ноги похолодели. Если дядя плачет, значит, меня на самом деле ждет изгнание. Он, не сводя с меня взгляда и не вытирая слез, Хрипло, с трудом заговорил. Я обещал Эрону, на его смертном адре обещал, что позабочусь о тебе, дам тебе семью. Я не выполнил обещание. Не знаю, чего я ожидала услышать, но только не это. После стольких лет мучений, после стольких бесплодных попыток получить от дяди душевную теплоту, добиться его одобрения, вдруг услышать такие слова. Вместо того, чтобы стать мостиком, который бы нас соединил, эти слова высекли во мне искры гнева. Даже сейчас дядя думал только о себе, о том, что не выполнил своего обещания. От злости у меня перехватило дыхание, и я процедила сквозь зубы. Мне жаль, что я снова вас разочаровала, дядя. Он заморгал, словно я отвесила ему пощечину, а потом грустно улыбнулся. Ты никогда меня не разочаровывала, Вира. Скорее, я разочаровал сам себя. Я карьерист и трус. Я должен был попытаться, рискнуть, не искать оправданий своему бездействию. Дядя прошептал что-то вроде «И у тебя была бы семья». Затем громче добавил «И мне следовало бы понять, что затея с этой свадьбой не для тебя, что ты слушаешь только собственное сердце, ведь в тебе горит тот же огонь, какой пылал в Мирии». Имя мамы оглушило меня до звона в ушах, до слез, которые взялись из ниоткуда. Я не помнила, когда последний раз дядя называл маму по имени. Это было много-много лет назад. Невольно вытащив браслет из-под рукава, Я коснулась неровных бусин, позволяя слезам, лицам. Дядя вдруг обернулся через плечо на надзирательницу. Потом придвинулся к окошку со странным лихорадочным блеском в глазах. «Я пытался тебя предупредить. Ты ступила на узкую дорожку, Вира. Но узкие тропы никогда не приводят куда надо. Широкая, прямая дорога закона — вот что тебе надо отыскать в своем сердце. Отыскать и идти по ней, не сворачивая». Я недоуменно посмотрела на дядю, но тот, словно ничего не заметив, продолжил. Ты ведь помнишь, что означает твое имя? Верное, исполнительное, разумное, аккуратное. Каждое слово звучало как удар хлыста. Помни о своем имени, помни о том, кто ты. Ты должна быть верной, как псы Зенана, Вира. Только верные выживают. В глазах дяди мелькнуло какое-то непонятное выражение, но я не успела спросить, что он имеет в виду. Надирательница сурово возгласила: "Время". Светло, и глаза дяди потемнели, но он улыбнулся а слезы одна за другой потекли по его щекам, скрываясь в усах и бороде. «Я так виноват перед тобой, Вира. Если бы ты только знала, я должен был дать тебе семью, должен был стать для тебя хорошим дядей. Прости, что у меня не получилось. Пусть милость церы прибудет с тобой». Он развернулся и ушел, не позволив мне ответить, не позволив осознать, как в это мгновение он был похож на моего отца, вплоть до теплых, лучистых морщинок вокруг глаз. Этот разговор словно зажег внутри меня маленький огонек. Все, что я думала о дяде, все, что себе представляла, теперь требовалось переосмыслить. Не в силах усидеть, я начала ходить по камере кругами. Сухой, холодный, вечно во мне разочарованный, этот образ дяди, который я себе создала, треснул, как лед по весне. Почему? Почему только мы не поговорили раньше? Ведь я во всем винила его непомерную гордость. Я пыталась вспомнить каждое слово, произнесенное дядей и сегодня, и тогда перед помолвкой. Что, если дело было не в гордости? Что, если таким образом дядя пытался меня защитить? О каких таких опытах он проговорился полтора месяца назад? Что со мной в действительности не так? Я вспомнила его странные избивчивые слова об узких тропах и широкой дороге закона, и о псах Зенона. Что дядя пытался этим сказать? От размышлений меня отвлек звук открываемой двери. В камеру зашла надзирательница с суровым, словно высеченным из озанита лицом. Она принесла с собой табурет и велела мне сесть лицом к стене. Я не осмелилась ни о чем спросить и села, застыв от страха. А когда услышала лязг ножниц, вздрогнула. Она собиралась меня остричь. Я до крови загусила губу, и за все время, что меня стригли, не проронила ни звука. Огонек, который зажегся в моей душе после разговора с дядей, начал дрожать и гаснуть. И когда я увидела на сером холодном полу безжизненную массу волос, насыщенно медного цвета, такого же, как у мамы, волос, которыми я так гордилась, огонек окончательно потух, и я расплакалась. Надзирательница молча прибралась и ушла, оставив меня на кровати, сжавшейся в комок. Мне даже не хватило смелости провести по оставшимся волосам рукой. Интересно. Кино тоже остригли. Вздрогнув, я поняла, что совсем о нем забыла. Как будто башня изгнания превратилась в башню забвения. А ведь я оказалась здесь не за него. Нет, не из-за него, из-за себя. Ты ведь могла просто-напросто рассказать все, как было. Он сам хотел признаться. Нет. И тогда ты бы пировала сейчас дома с красавцем-мужем, блистала бы диадемой в прекрасных волосах, а с утра тебя бы ждала поездка на озера, а не изгнание к теням. Нет. В ярости я ударила кулаком по стене, и я не могла осудить Кина на изгнание. Даже если он сошел с ума и сам этого хотел, я ударила по стене еще раз, и еще, и еще, пока руку не начала соднить. Я все равно не хотела этой свадьбы, и даже не прочитала положенной молитвы. Тут я села на кровать так резко, что голова сгружилась. «Если только есть хоть какая-то возможность избежать этого, прошу, покажи мне ее» как я молилась Деи, и она меня услышала. Я засмеялась. Сначала тихо, потом все громче и громче, так что у меня затряслись плечи. Да уж, какая ирония. Я смеялась и смеялась, не в силах остановиться, пока на глазах не выступили слезы, и смех не сменился рыданием. Откинувшись на кровать, я проплакала до полного изнеможения, не знаю, сколько прошло времени до того момента, когда через дверцу вновь просунули поднос с едой. Есть совершенно не хотелось, как и вставать. Мне были нужны силы, поэтому я все же заставила себя умыться и съесть все до крошки, почти не чувствуя вкуса. В окошко, к которому я еще ни разу не подходила, проник закатный луч солнца, озарив камеру мягким светом. Завтрашний закат окажется для меня последним. Вздрогнув при этой мысли, я отвернулась от окна. И тут дверь открылась. Надирательница принесла ведерко с саларами. Хотя в башне был проведен водопровод, горячей воды здесь не было. Набрав воды в ванную, надзирательница опустила туда салары и ушла. Я испугалась, что если буду вынимать их сама, ей покажется странным, что я их не усыпила. Но, к счастью, она вернулась охапкой одежды и обувью. И, проверив воду, сама вынула камни. Потом, подождав, пока я за ширмой разденусь и залезу в теплую воду, надзирательница забрала мамино платье, мое белье и туфли. Я знала, что нельзя оттягивать этот момент бесконечно, поэтому подняла дрожащие руки и медленно ощупала голову, коснулась выстриженных боков, короткой макушки, провела по безжалостно остриженному затылку и, притянув к себе голые колени, уткнулась в них лбом и расплакалась. Прежней Виры Линд больше не было. Одежда, которую мне выдали, была новой, из грубого небеленого холста. Когда я кое-как ее надела, мне показалось, что меня вывернули наизнанку. До того все было неприятное и чужеродное. К тому же вместо юбки пришлось натянуть узкие штаны. Но мои глаза остались сухими, все слезы ушли вместе с водой. В камере начали загораться люминарии в латунных держателях, когда та же суровая надзирательница снова принесла с собой табурет. За ней в камеру вошел утешитель Янер. Его небесно-голубая форма выглядела здесь так же неуместно, как и прежде и мое свадебное платье. Но утешитель даже не обернулся, когда дверь за ним закрылась. «Вы позволите?» Он поставил табурет напротив моей кровати и, подождав, пока я присяду, сел сам. «Признаюсь, я не ожидал, что нам доведется беседовать с вами при таких печальных обстоятельствах, госпожа Вира». Его голос, бархатный, проникновенный, обычно располагал к себе. Но сейчас я почувствовала отторжение. Утешитель был единственным, кто мог помочь нам с Кином, но не помог. Потому что это было невозможно? Или у него не было желания? чего то мне казалось, что последний вариант совсем не исключен. К тому же я много раз прокручивала в голове сцену в книжницкой, безуспешно пытаясь понять, почему Кин так поступил, почему сжег книгу закона. И в одном я была уверена, будь его опекун другим, заботься он о своем подопечном по-настоящему, сегодняшнего бы не случилось. Дядя сожалел о том, что не справился со своей ролью приемного отца. Утешитель — ни капли. «Как там Кин?» Утешитель енор кажется, слегка удивился моей грубости, но с улыбкой ответил. «Боюсь, мой мальчик был не особо разговорчив. Впрочем, как и всегда. Я едва удержалась от замечания, что он не имеет права говорить о Кине «мой мальчик». Утешитель словно почувствовал мое возмущение. Естественно, Кин не мой сын» но, признаюсь, мне было больно от того, что он сегодня сотворил. Он не только зря загубил свою жизнь, он вовлек в это дело вас. И только подумать, когда — в день вашей свадьбы. Его тон был полон горечи, но глаза внимательно следили за моим лицом, не упуская ни малейшего изменения. Медленно, как задубевшую от мороза перчатку, я надела маску неприступной Виры Линд. Он ни во что меня не втягивал. Нет. Утешитель изобразил замешательство скользнув взглядом по моим остриженным волосам. «Но из-за него вас завтра изгонят». Слова его хлестко полоснули меня, но я даже не дрогнула, просто смотрела с холодной вежливостью. В голубых глазах утешителя мелькнула досада, но он быстро ее погасил. «Я верю, что вы руководствовались благородными мотивами, госпожа Вира, но позвольте вас предупредить. Кин совсем не тот, кем кажется». В этот раз ему удалось меня зацепить, и он это заметил но продолжил, как ни в чем не бывало. «Знаете, как говорят, яблоко от яблони. Я знал, на что соглашаюсь, когда брал Кина под свою опеку. Но ему удалось ввести меня в заблуждение. Я поверил в него. И видите, что получилось. Мне больно и горько, но не могу сказать, что я безгранично удивлен. Я едва не спросила, на что он намекает. Что кто-то из родителей Кина совершил нечто противозаконное? Но ведь их поглотили тени. Прервав мои размышления, Утешитель задал мне вопрос. «Может быть, вы сами замечали или слышали от Кина что-то необычное, странное?» Я растерянно замерла. «Что значит странное?» Мне вдруг вспомнилось, с какой ненавистью Кин поначалу смотрел на меня, как неожиданно стал игнорировать и решил прервать наше совместное занятие в библиотеке. Я едва не проговорилась, но вовремя заметила острый, пронзительный взгляд Утешителя, которому бы позавидовала сама Нелла и только покачала головой. Утешитель словно замялся и нерешительно каким-то чужим тоном произнес «Позвольте дать вам совет, каким бы неуместным он ни показался. Держитесь от Кина подальше, особенно там, за пределами Зенена. Боюсь то, что вас ждет, если вы останетесь с ним». Он замолчал, и против Оли у меня вырвалось. «Что меня ждет?» Утешитель Енор печально вздохнул, хотя мне показалось, что в уголках его губ затаилась усмешка. «Ничего хорошего». Меня и так не ждало снаружи ничего хорошего, но я промолчала, надеясь, что теперь-то утешитель уйдет. Однако он все медлил, а потом вновь заговорил, глядя куда-то мимо меня. Полтора месяца назад до меня дошли любопытные слухи. Некая женщина из рабочего квартала пришла в храм Зенена и спросила одну из служительниц, наказывает ли Дея за неоказанное милосердие, если о нем просили в ее садах у самого жертвенника. Мое сердце будто превратилось в кусок озанита. Так тяжело она забилась изнутри о грудную клетку. Служительницу невероятно заинтересовал подобный вопрос. И, расспросив женщину, она выяснила, что некая госпожа отказалась пробудить для ее подруги Ерил, а ведь та заклинала милосердием самой Деи. Согласитесь, довольно необычно, что госпожа отказала в такой несложной, по сути, просьбе. Утешитель вопросительно поднял бровь, словно я что-то сказала. «Да». Конечно, эта госпожа могла опаздывать на важную встречу. Могла быть в дурном настроении. Все мы — сыны и дочери, сэры и иолона, И полны несовершенств. Но согласитесь, весьма любопытно, не правда ли? Я смогла только кивнуть. Утешитель продолжил, певшись мое лицо взглядом. Эта женщина была настолько полна негодования, что в точности запомнила, как выглядела та госпожа. Совсем юная, с волосами цвета меди и браслетом из зеленоватых камней на левом запястье. У этой женщины уже давно проблемы со сном. Поэтому она с легкостью узнала камни. Хризалии. Но, как известно, даже одного хризалия вполне достаточно, чтобы вернуть хороший сон. А браслет у юной госпожи полностью состоял из хризалиев, что весьма и весьма необычно. Кровь отхлынула от моего лица. Я внезапно почувствовала, что мне трудно дышать. Утешитель Янар довольно улыбнулся и выразительно посмотрел на неровные бусины, выглядывавшие из-под рукава рубахи. Откуда он у вас? Скрывать браслет стало бессмысленно. От моей матери. Вы позволите? Я взглянула на его протянутую руку, на узкую ладонь и длинные белые пальцы, но промолчала. Вам все равно придется его отдать. Таковы правила. Изгнаникам не позволено выносить с собой камни. Мое сердце пропустило удар. Я совсем об этом забыла. Медленно стянув браслет запястья и, подержав в руке, я уронила его на протянутую ладонь утешителя, который тут же хищно сжал кулак и пронзил меня испытующим взглядом. Я отвела глаза. Так мне стало противно. Браслет, который мама сделала специально для меня. Браслет, который я столько лет подряд носила, почти не снимая, и который стал частью меня самой, теперь был в руках человека, который вел со мной какую-то игру. Да, любопытно. Весьма искусное первое сопряжение и, без сомнения, действенное. Интересно, от каких дурных сновидений ваша матушка пыталась вас оградить? Я не выдержала. А какая мать не хочет, чтобы ее дети крепко спали? Утешитель Енор лишь поднял брови, немало не смущенный моим выпадом. И правда, какая. Как верно подмечено. В его голубых глазах загорелся странный огонек, чего у меня побежали мурашки по всему телу. Голос утешителя зазвучал еще мягче и глубже. «Я вижу, как много для вас значит этот браслет, и как тяжело вам будет навсегда с ним расстаться. Но, возможно, я сделаю для вас исключение, и вам позволено будет его сохранить, если согласитесь исполнить мою просьбу». Я настороженно замерла, а утешитель низко бархатно засмеялся. «Уверяю вас, ничего сложного. Загляните-ка». С этими словами свободной рукой утешитель достал из кармана небольшой камень, переливающийся разными оттенками синего, который я никогда раньше не видела. Это ионид. Весьма редкий камень с южных островов. Укрепляет связки горла. Я не столь искусный камневидец, как ваш отец. Но, кажется, в ионите сокрыта еще одна сила. Признаться, мне весьма интересно мнение дочери Эрена Линда. Я застыла, впившись взглядом в синий ионид. Вот она что. Поэтому-то Утешитель и затеял весь этот спектакль. Он хотел проверить мой дар. Сперва случай в садах Деи, а вчера наверняка проболталась служанка. У него появились какие-то подозрения. Но что бы я ни сказала, что бы ни сделала, я не смогу его обмануть. В голове прозвучали слова дяди. «Помни о том, кто ты. Даже если завтра меня ждет изгнание и терять мне нечего, я не хочу быть втянутой в эту игру». Я подняла глаза на Утешителя Енера. Вновь гордая и холодная Вира Линд. «Изгнанникам не позволено выносить с собой никакие камни. Таковы правила. Я уже нарушила закон. И больше не хочу нарушать никакие правила. И не хочу, чтобы их нарушали ради меня. Оставьте браслет себе». Во взгляде утешителя промелькнуло удивление и словно бы разочарование. Но он тут же справился с собой и медленно кивнул. «Что ж, я вас понял». Убрав камень и браслет в разные карманы, утешитель поднялся. Отвесил мне легкий поклон и направился к двери. Постучав, он обернулся. «Если вдруг вы пожелаете со мной побеседовать, я в вашем распоряжении в любое время. Сегодня я ночую в башне». На мой недоуменный взгляд он ответил. «Сопроводить приемного сына в последний путь моя привилегия как утешителя». И столько в его тоне было притворного благочестия, что я едва не заскрипела зубами от злости, Я не знала ни одного человека, который бы имел меньше прав называться Утешителем. Разговор с Утешителем Енором меня настолько взбудоражил, что я подошла к окошку, надеясь отвлечься. Отсюда открывался потрясающий вид на город и окрестности. Я смотрела, как горит вдоль городских стен щит, как темнеют за ним на юге отвесные скалы, неровным полукругом обступающие поля и зеленские озера. Пока еще никому не удалось покорить эти скалы, тем более, что прямо за ними тянулись лихие болота, которые иногда называли «гиблыми». Я перевела взгляд на сам город, сверкающий огнями и яркими пятнами оранжерей и теплиц, и, приглядевшись, даже различила на западе мерцающие разноцветие сада вечерних камней. Никогда еще Зенон не казался мне таким прекрасным, таким умиротворенным. Где-то за массивом храма скрывался дом, который еще с утра был моим». Мысленным взором я увидела все деревья и клумбы во дворе. Заглянула в каждую комнату особняка. Я представила Гаэна с убитым видом разговаривающего на кухне заплаканной розе. Дядю. Он заперся в своем кабинете и неподвижно застыл за столом. Неллу, которая сидит перед туалетным столиком и уверенными движениями наносит на лицо крем. Я словно воочию увидела свою комнату, залитую теплым сиянием кошки-светильника. Пустые шкафы и тяжелые сундуки, дожидающиеся поездки. Вспомнила спрятанную музыкальную шкатулку и свадебный портрет родителей, который сегодня так никто и не возьмет с комода. В этот момент я вдруг поняла, почему перед изгнанием отправляют в башню, а не в подземелье пенитенциария, чтобы человек в полной мере осознал, чего он лишился, нарушив закон. Когда рано утром меня, разбитую, чувствующую тошноту, вывели во внутренний двор, освещенный постепенно тускнеющими люминариями, В моей гудевшей голове вертелась только одна глупая мысль. Как я могу в таком виде показаться на глаза Кину? Но первым, кого я увидела, был утешитель Йеннер, погруженный в беседу с уже знакомым мне высоким карателем. А рядом с ним, в мантиях, белеющих предрассветом сумраке, стояли старшие служители. Отец-служитель, бросив на меня короткий взгляд, отвернулся. А мать-служительница подошла ближе и благословила, положив руку на голову. Потом мягко коснулась остриженных прядей пальцами и голос ее прозвучал ласково, словно она говорила с любимой внучкой. «Главное не то, что снаружи, а то, что внутри». Тут взгляд матери-служительницы остановился у меня на шее, и глаза ее расширились в изумлении. «Как? Неужели они не...» Она метнула в сторону утешителя и карателя потрясенный гневный взгляд, но те ничего не заметили. Мать-служительница посмотрела на меня, и в глазах было столько сострадания, что я отчаянно прошептала. «Мне страшно, матушка. Она взяла мои руки свои, удивительно твердые и крепкие, с набухшими реками вен. Там, где нас ждет неизвестность, нас ждет и страх. Но эта земля была благословлена сэрой, и именно сэре под силу развеять все наши страхи. Я буду каждый день молить ее, чтобы она сберегла вас вопреки всему. Не отчаивайся». Голос ее вдруг опустился до шепота, а в глазах появился настойчивый блеск. «Твоя дорога перед тобой. Не сворачивай с нее. И найди псов». «Снова эта дорога и псы! Что они с дядей имеют в виду?» «Матушка Едакия!» — позвал высокий каратель. Мать-служительница с силой сжала мне руки и отошла. Не успела я прийти в себя, как ко мне тут же подошел другой каратель и, приказав стоять неподвижно, медленно провел рукой сначала спереди, потом со спины, пытаясь обнаружить спрятанные камни. Даже если бы я не отдала свой браслет вчера, его бы у меня отобрали сегодня. Тем временем уже начало бледнеть небо. И во двор вывели Кина. Его остригли совсем коротко. Волосы больше не падали на лоб. Но стрижка ему шла. Его лицо посуровело и повзрослело. А поднятый воротник куртки только усиливал это впечатление. Не желая знать, какой эффект произведет на Кина мой вид, я отвернулась и стала смотреть, как по сигналу карателя первого ранга открыли внутренние ворота и непроизвольно охнуло. Вместо свободного прохода в широком проеме чернел густой и плотный туман. Световой щит уже погас, но Зенен все равно был отрезан от окружающего мира. Никто не мог попасть внутрь или добровольно покинуть город. Мое сердце учащенно забилось, внутренности скрутило в тугой узел, который не смогла ослабить даже совместная молитва старших служителей. Мощный, раскатистый голос отца-служителя и певучий, легкий голос матери-служительницы казалось, заполнили весь внутренний двор башни. Когда отзвучало последнее слово, стражники подвели нас с Кином к вратам. Я почувствовала его пристальный взгляд, но не решилась поднять свой. И тут, пока привратники пробуждали камни, к нам подошел утешитель Йенар. Кин прошипел. «Почему? Вы же могли!» «Мальчик мой!» вздохнул он, И Кина передернула. Боюсь, иногда приходится принимать трудные решения. Однако я буду ежечасно молиться Сэри и Алону, дабы явили вам свою милость. На мгновение отступил даже мой животный ужас перед вратами. Голос утешителя, будто бы полной боли, дрожал, но в глазах его искрилась насмешка. Затем утешитель склонился к Кину и, не смущаясь присутствием стражи, негромко спросил, «Ты рад, что закончишь так же, как они?» «Как они? Он что, смеет говорить о родителях Кина?» Кин сжал руки в кулаки, и глаза его от ненависти потемнели, как врата изгнания. «Вы!» Утешитель же поднял взгляд на меня и едва слышно сказал «счастливого изгнания». Кин дернулся к бывшему опекуну, но его тут же стряхнул стражник. Со скорбным выражением лица, сменившим усмешку, Утешитель Енор оставил нас. Стражники подвели нас вплотную к вратам так, что наша обувь почти касалась черноты. Позади и откуда-то сверху затрубил горн. Длинно, мучительно. Наверное, я выглядела так жалко, что Кин взял меня за руку. Его горячее прикосновение было последним, что я почувствовала, прежде чем нас столкнули вперед, во тьму.